Глава 27. Коридор прощения. Флин ничего не видел перед собой. Вода в реке была очень мутной. Он больше не задыхался. Вернее сказать, он больше не дышал. «Долго собираешься плавать?» Прозвучал спокойный голос. Странно. Флин думал, что люди не могут разговаривать под водой. «Всплываю уже. Тихо сказал все тот же голос. Он сделал пару мощных грибков, но остался на месте, так как все еще был привязан к своему мотоциклу. Все самому приходится делать. Флина поймали на невидимый крючок и потащили наверх. Когда он пробкой вылетел из реки, его немой крик перешел в оглушительный рев. Он высоко взлетел, а затем шмякнулся на мост. Флин лежал на спине, широко раскинув руки и ноги. Он чувствовал себя морской звездой, выкинутой на берег. Черная тень накрыла его. Из груди вырвался хриплый стон. «Помочь?» Мужчина протянул руку в кожаной перчатке. «Не смотри на меня так, будто видишь впервые. Мы давно знакомы». Да, они, несомненно, были знакомы. Флинн вряд ли бы смог забыть свою смерть. Он принял помощь и неуверенно поднялся на ноги. Его пошатывало и мутило. Все мысли в голове растаяли и вытекли. «Что произошло?» — с трудом спросил Флинн. Язык окаменел. «Почему я все пережил так, словно это произошло впервые?» «Ты на мгновение провалился в свое прошлое». И все воспоминания о загробном мире исчезли, но теперь они вернулись, и все стало на свои места. Конец и начало соединились, круг замкнулся. Ответил Танат, цепив руки в замок. Это было так уже. Флинн запнулся на полуслове. Мир, который он знал, замер. Время остановилось. Птицы застыли в полете. Туман повис густой дымкой. Река прекратила свой бег. Тишина давила настолько, что хотелось закричать, только бы разорвать ее в клочья. Наверное, так тихо было только перед рождением Вселенной. «Почему все замерло?» «Потому что ты умер для этого мира, а он умер для тебя», разъяснил Танат и поправил перчатку. Флин никак не мог прийти в себе. Тот, кто утверждал, что перед гибелью вся жизнь проносится перед глазами, явно ни разу не умирал. Перед смертью голову заполняет лишь одна мысль, вытесняя все остальные. Как бы выжить? Только об этом думаешь в последние минуты. Есть только борьба за жизнь и желание ухватиться за любую возможность. Но Флинн был лишен этого. Его убийца не оставил ему выбора. Мир живых перестал существовать для него. Назад дороги нет. Принять свою смерть сейчас у Флина получилось в разы сложнее, чем в водах былого. В глубине души он до последнего надеялся, что все это впоследствии окажется дурным сном. Затянувшимся кошмаром. Утонул, значит? Так вот почему Тайло всегда говорил, что вода моя стихия. Прошептал Флин и усмехнулся. «И вот почему мать не знает, что я умер. Мое тело еще не скоро найдут, если вообще найдут». Он прикрыл глаза ладонью и тихо завыл. Сейчас Флинн напоминал свой дом испытаний. Мокрый до нитки, водоросли в волосах, на кроссовках Тина. В сознании ярко вспыхнула одна мысль, и он тут же ею поделился. «А если я опять попаду в прошлое до смерти, смогу ли я что-то изменить?» Флинт с надеждой посмотрел на Таната. «Изменить можно только будущее. Прошлое — это пройденный этап. Вселенная не глупа. Она не даст нарушить свои же законы. Двигаться можно только вперед, но люди порой настолько беспечны, точно уверены, что смогут вернуться во вчерашний день и прожить его заново». Танат с отсутствующим видом посмотрел на неподвижную гладь реки. Как жаль. Сердце Флина сжалось и налилось свинцом печали. Он столько не успел сделать. Вся жизнь показалась ему бессмысленной и пустой. А самое главное, что он никак не мог исправить то, как поступил с Кейти, То, в чем был виноват перед ней. Последний лепесток надежды упал и завел. Сожаление о прошлом убивает будущее. Не жалей. Я ведь уже говорил, что у тебя все впереди. У тебя еще будут дни рождения. Понимание стрелой пронзило голову Флина. Он открыл рот, но вместо слов из него вырвалась струйка воды. Упав на колени, Флин закашлялся. Из глаз хлынули слезы, а из легких исчез весь воздух. Он опять задыхался, как тогда перед смертью. Его охватила паника, но все закончилось так же внезапно, как и началось. Флин выплюнул то, что мешало дышать — маленький красный камешек. «Что за чёрт?» — Вругался он, медленно вытирая губы. «Обыкновенный чёрт. Нечего так удивляться», — сдержанно сказал Танат. Камешку надоело быть непримечательной речной галькой, и он решил преобразиться. Он взбух. От блестящего тельца отделились короткие ноги и три пары рук — По бокам от макушки выросли три пары острых ушей, а на личике прорезались три пары желтых глаз и рот, полный острых зубов. Новоиспечённое создание посмотрело на Флина так, как маленькие дети смотрят на нечто такое, что видят впервые, с интересом и удивлением. Существо поднесло тонкий палец к приоткрытому рту. «Это мой демон вины», — закончил за него Танат. «Он вырвался наружу, потому что больше не мог сидеть внутри тебя!» «Теперь-то я буду умнее и прикончу его, пока он еще мелкий!» Злобно ухмыльнулся Флинн. Демон был не больше куриного яйца. «Запомни, самый страшный враг недооцененный! Не стой столбом, поймай его, пока он не дал дёру!» Демон подпрыгнул на месте, будто Танат своими словами подал ему некий сигнал. Он развернулся и, быстро перебирая маленькими ножками, куда-то побежал. Раньше демоны гонялись за тобой, а сегодня твоя очередь, равнодушно сообщил Танат. А как же вы? Вы со мной не пойдете? Живо спросил Флин, напряженно глазея на демона. Не упустить бы из виду. «Я — часть твоего прошлого. мое место здесь». Танат достал из кармана золотые часы со знаком бесконечности на крышке. «Поторопись, иначе не догонишь. Вина — самый быстрый демон из всех. Стоит ему добраться до недр твоей души, и он вырастет до размеров бытия». «Тогда прощайте», — Флин кивнул в знак уважения. Если быть точнее, то до скорого свидания. Ведь мы увидимся намного раньше, чем ты думаешь. Загадочно промолвил Танат, захлопнув крышку часов. Но Флинну некогда было размышлять над последними словами господина смерти. Он кинулся вслед за демоном, ничего не замечая вокруг. Весь мир сжался до красной точки впереди. Она была мишенью, а Флин пулей. Демон обернулся и прирос к месту. Он не двигался, как будто сам хотел, чтобы его поймали. «Еще чуть-чуть, и Флинн сделает это». Он прыгнул и, растянувшись на мосту, накрыл демона руками. «Попался!» Победоносно воскликнул Флинн и поднял ладони, но демона под ними не нашел. Красный чертенок, скрестив ноги, сидел в нескольких шагах от него. Нижняя пара его рук покоилась на коленях, средняя — на животе, а верхний он держался за голову, которую немного покачивал, вылитый балуванчик. «Мелкий гаденыш!» — рассверепел Флин. Демон ощерился, встал на короткие ножки и топнул. Под ним возникла квадратная дверца красного цвета. Он открыл ее и прыгнул во тьму. Флин рывком поднялся и подбежал к двери. Она была крохотной, даже рука не могла просунуться. Куда уж ему целиком. «Так, что бы сказал Тайл?» Саму себя спросил Флин, быстро листая мысли в голове. «Он бы сказал что-то вроде «ты не первый день в чистилище, включи мозги. Если не можешь измениться сам, то измени обстоятельства вокруг себя. Или наоборот». Он запутался. Флинн тряхнул головой, обнуляя мысли. «Если я не могу пролезть в дверь, то мне нужно измениться самому, либо изменить ее». Флин посмотрел на себя. «Если он станет меньше, то гнаться за демоном будет неудобно. Да и как это сделать? У него не было с собой никакого уменьшающего зелья или чего-то подобного. Тогда оставалась дверь». недолго поразмыслив флин уперся руками в дверной косяк и попытался растянуть его точно к горловину свитера затея удалось. проем стал шире флин прыгнул в него как в люк но вниз не полетел пространство перевернулось на 90 градусов и он лег на живот оказавшись в объятиях стен число 226 опять преследовало он вновь очутился в коридоре прощения отдуваясь флин пополз вперед Красная спина демона раздражающе замаячила перед глазами. Он видел маленького мерзавца, но не мог дотянуться. Стены коридора сковали не хуже смирительной рубашки. Поняв, что Флинн бессилен, демон осмелел. Он подошел к нему вплотную и начал бесцеремонно разглядывать. «Чего вылупился?» – огрызнулся Флинн. Демон в ответ продемонстрировал ряд острых, как бритва зубов, точно упирание их позаимствовал. Он топнул шестипалой ступней, и под ним образовалась небольшая дыра. Демон отошел в сторону, и позже Флин понял, почему. Дыра начала расти. Она быстро добралась до него и с жадностью проглотила. Лететь вниз в последнее время стало для Флина обычным делом, поэтому он не закричал. Упав на диван, он пожалел, что на испытании нельзя вздремнуть. Сейчас бы ему не помешал крепкий сон. «Уйди!» сказал светловолосый мальчишка шагами меря комнату. Прошу, открой, умоляла женщина по ту сторону двери. Не открою, это моя комната. Уйди, повторил одиннадцатилетний Флин. На нем был черный костюм на размер больше, чем нужно и туго затянутый галстук. Настоящая удавка. Взрослый Флин отлично помнил этот день, который острым шипом врезался в память. День похорон отца. «Флин, нам пора прощаться с ним. Мы должны поехать вместе», — не прекращала уговаривать мать. «Пожалуйста, сделай это ради меня». «Я не поеду с тобой в одной машине, как-нибудь сам доберусь. И вообще, почему я хоть что-то должен делать ради тебя?» — спросил одиннадцатилетний Флин. «Потому что я твоя мама». Он подошел к двери, распахнул, а потом долго смотрел на мать. Она растерялась и не смогла издать и звука. «Я задрался повторять. Запомни, ты мне больше не мать, а я тебе не сын», с пугающим спокойствием произнес он. Выйдя из оцепенения, мать резко вдохнула, но одиннадцатилетний Флин не позволил ей ответить. Он захлопнул дверь перед самым ее носом, опустился на пол и уткнулся лицом в коленке. Флин не забыл, о чем думал тогда. Он вспоминал отца, как они вместе проводили каждые выходные, как играли, мастерили что-то, ходили в лес с ночевкой. Папа научил его рыбачить, вырезать из дерева различные фигурки, склеивать модели самолетов и подводных лодок, играть в футбол, ездить на велосипеде. Он был для него не только отцом, но и другом, который всегда мог поддержать и утешить, найдя подходящие слова. Флин жалел, что в последние месяцы избегал отца. Вот бы все исправить, повернуть время вспять. Тогда бы он ни за что не отпустил отца на работу в тот роковой день, притворился бы очень больным или спрятал ключи от квартиры, чтобы никто не смог выйти. Он думал, что жизнь больше не будет прежней. Одиночество и боль проели дыру в его груди, вобрав все счастье. В тот момент Флин не знал, кем был. Маленький мальчик в нем умер, а мужчина еще не родился. Флинн встал с дивана и подошел к одиннадцатилетнему себе. Сел рядом и протянул руку к белобрысой макушке. Так странно. Он захотел утешить самого себя, сказав, что все будет хорошо, но потом передумал. Хорошо ведь так и не стало. Зачем же врать самому себе? Неведомая сила вырвала его из этого видения и перенесла в другое. Флин приземлился на жесткую скамейку. Он находился в храме. Вокруг сидели люди, закутанные в чёрные одеяния. Их головы были траурно опущены. Прямо-таки ожившие скорбные тени с ипокреанских фресок. Полноватый священник, облаченный в длинную рясу, бормотал себе под нос молитву. Флин его не слушал. Он внимательно смотрел на мать. В тот раз он сел подальше от нее, оставив несчастную женщину в окружении дальних родственников. Сейчас же он был рядом. Ее лицо скрывала вуаль, но даже сквозь нее Флин видел заплаканные глаза. Присущимися губами она повторяла слова священника и мяла в руках платок. Когда все встали, чтобы почтить память умершего минутой молчания, мать украдкой посмотрела на одиннадцатилетнего Флина. Заметив ее взгляд, он демонстративно отвернулся. Флинн потянулся к матери, но ее образ смазался, будто краски потекли по холсту. Сцена вновь поменялась. Теперь он стоял посреди своей гостиной. Дом украшали белые цветы, перевязанные траурными лентами. На небольшом столике рядом с фотографией отца горели свечи. Женщины и мужчины поочередно подходили к его матери и приносили соболезнования. Это были поминки. Да, спасибо. Да. «Это невосполнимая утрата. Мы с Флином благодарны вам за поддержку», — повторяла мать, как заведённая. «Твой муж был замечательным человеком. Такая трагедия!» — с сочувствием произнес дядя Энгюс. «А где Флин?» — спросила тётушка Розетта, вытирая уголки глаз платком. «Как он справляется?» «Тяжело», — призналась мать, нахмурив светлые брови. Ничего, мальчик переживет, утешила тетушка Розетта. Он сильный, он справится. Он да, а я не знаю. Губы матери задрожали, и она спрятала лицо в платок, спрятав и свое горе. Люди разошлись только к вечеру, а одиннадцатилетний Флин так и не вышел из своей комнаты. Флин, солнышко открой! Мать одной рукой стучала в дверь, а другой держала под нос с чаем и кусочком пирога. «Я принесла тебе перекусить. Поешь ты весь день голодный. Нельзя так заболеешь. Что же я буду тогда делать?» «Какое тебе дело до моего здоровья?» Безразлично отозвался он. «Тебе не все ли равно?» «Конечно нет. Я забочусь о тебе». «Так заботишься, что отняла у меня отца?» сынок. «Я не виновата», — отчаянно оправдывалась мать. «Да, я вспылила, она говорила лишнего». «Лишнего?» — грубо оборвал он. «Ты прокляла его!» «Это не так», — горячо возразила она. «Слушай, ты ведь хотела меня отправить в интернат для трудных подростков?» Вдруг сменил он тему. «О чем это ты?» — растерялась мать. «Отправь меня туда сейчас!» «Зачем?» Мать шумно задышала, ее руки затряслись. «Ты ведь хотела!» Спокойно донеслось из-за двери. «Я сказала это, не подумав. Тебе там не место. Ты должен быть здесь, рядом. Мы переживем эту потерю вместе». «Мы ничего не будем переживать вместе», — решительно отрезал он. «Я не хочу находиться рядом с тобой. Если ты не отправишь меня в интернат, то я сбегу». «Тебя найдут и вернут», — начала сердиться она. «Тогда я снова сбегу, и снова, и снова, а когда стану совершеннолетним, то уеду так далеко, что ты меня никогда не найдешь. «Флин, не будь так жесток со мной», — взмолилась мать. «Жестокости я научился у тебя». «Мне очень жаль, что все так вышло, но...» «Жаль?» — ядовито спросил он. «Неужто ты раскаялась в совершенном преступлении?» «Я не совершила никакого преступления», — вскричала она. «Совершила-совершила! Ты убийца!» — холодно сказал он. «Ты убила моего отца!» «Нет!» Ее глаза наполнились слезами. «Флин, немедленно открой! Я твоя мать, ты должен меня слушать!» «У меня нет матери, а твой сын умер, я больше не он!» Часть меня разбилась, упав с шестьдесят первого этажа. Мать выронила поднос. Чашка разлетелась в дребезги, как и ее сердце. Опустившись на пол, она тихо заплакала. Флин по воле судьбы лишился отца, но матери лишил себя сам, обрекая ее на страдания, а себя на одиночество. Сколько же боли он причинил этой маленькой хрупкой женщине. Взрослый Флин больше не мог стоять в стороне. Он подошёл к безутешной матери, сел рядом и обнял ее так крепко, как только смог. «Прости меня, прости», — сухими губами зашептал он. «Флин?» Мать встрепенулась, немного отстранилась и посмотрела на него осознанным взглядом. «Флин, мальчик мой, ты вернулся?» «Да, я вернулся». Он бережно взял ее руку и поцеловал в ладонь. «Где же ты был? Я так тебя ждала». «Прости, я потерялся. Я потерялся в гневе и обиде. Но теперь я здесь, я рядом». «Ты больше не злишься на меня?» «Нет, ты ведь ни в чем не виновата передо мной». «Как я рада, как рада!» Мать прижала его к себе. «Ты больше не сбежишь?» Отпрянув, серьезно спросила Анна. «Нет», — покачал головой Флинн. «Я вернулся навсегда». «Я так тебя люблю, мой мальчик, так люблю». «И я тебе, мама». «Тайла, у меня получилось! Я простил свою мать!» Он снова попал в коридор. Теперь в нем можно было стоять в полный рост. Стены больше не давили. «Что ж, это замечательно. Я очень рад за тебя. Ты молодец», — с каменным лицом похвалил Тайло. «А по тебе не скажешь», — нахмурился Флин. «Сейчас у тебя тоже будет мало поводов для радости». Тайло опустил голову. Рядом с ними открылся проем. В их коридор вклинился другой, стены которого облепило сияющее число 622. К Флину и Тайло приближались две фигуры. Девушка была одета в белое легкое платье, а ее маленькая светловолосая спутница в голубое с атласными ленточками на рукавах. Кейти, обреченно выдохнул Флин, его будто намертво прибили к полу. Не сбежать. Флин, удивленно воскликнула Кейти и кинулась ему на шею. Что ты забыл в моем коридоре прощения? «Вообще-то это мой». Тайло прочистил горло, обратив на себя внимание. Кейти повернулась к нему. «Здравствуйте. А вы кто?» — спросила она. «Я его психофор», — коротко пояснил Тайло, кивнув в сторону Флина. «Тот самый Тайло Ворчайло?» — хихикнув, уточнила Кейти, но тут же смущенно прикрыла рот. «Прости, я не хотела тебя обидеть». Все нормально», — ответил Тайло, а после обратился к светловолосой девочке. «Привет, Калин. Давно не виделись». «Привет, Тайло», — звонким голоском поздоровалась она, а потом, застеснявшись, спряталась за Кейти. «Калин, это неприлично», — отругала ее Кейти. «Ты забыла поздороваться с Флинном». «Здравствуйте», — пропищала Калин, покинув свое убежище. «Почему мы видим психофоров друг друга?» — спросил Флинн, глядя в серые глаза крошки Каллин. «Да, это странно», — призадумалась Кейти. Флин, ты так и не ответил, почему оказался здесь?» Все просто», — вмешался Тайло. «Дом испытаний принял двоих, поэтому ваши коридоры соединились, а раз так, то вы можете видеть чужих психофоров. Редко, на такое случается». «И что это значит?» Кейти выглядела потерявшимся в толпе ребёнком. «Дело в том...» — робко начала Калин. «Что ты, Кейти, так долго не могла пройти последнее испытание, потому что в чистилище не было человека, с которым ты должна это сделать. И этот человек, Флин. «Ваша судьба однажды пересеклись...» — подхватил Тайл. «Это повторилось вновь. Ты, Кейти, часть испытания Флина, а он часть твоего. «Но каким образом коридор прощения связан со мной и Флинном? Мне не за что его прощать, как и ему меня, ведь так?» Эйти с надеждой повернулась к нему. Флин закрыл глаза. Зверь, которого он так долго сдерживал, терзал грудь изнутри. Сердце не выдержало натиска острых когтей и разорвалось на куски. «Нет больше смысла скрывать», — тихо проговорил Тайва. «Она все равно узнает. Скажи ей сам. Что он должен мне сказать? Кейти вертела головой, непонимающе смотря то на тайла, то на Флинна. Скажи ей, в каком квартале ты живешь. Флин, что происходит? Настороженно спросила Кейти. Время настало. Это конец. Конец всему. Их светлому прошлому, их дружбе, их семье. Правда разрушит все. «Я живу в квартале убийц». Каждое слово показалось ему острым лезвием. «И кого же ты убил?» «Тебе».